Глава четвертая. Что это было? Примерно через сутки после уничтожения пришельцами Нудолей оба корабля-матки пришли в движение. Сначала они перемещались к определенной точке орбиты, потом, изменив курс, начали быстро разгоняться в сторону Солнца. Орбитальные солнечные телескопы отслеживали их полет совсем недолго, так как разгон с ускорением в десятке же был неимоверно быстрым, и черточки, которыми выглядели тарелки на фоне солнечного диска, истончались буквально на глазах, пока полностью не растворились в его сиянии. Все обсерватории Земли, как наземные, так и вынесенные в космическое пространство, получили команду на фиксирование и документирование любых затмений звезд, которые могли быть вызваны невидимыми объектами, пролетающими на их фоне. Информация о таких случаях стекалась в Центр космических полетов имени Годдарда, главный центр разведки космической обстановки, и в Китайское национальное космическое управление. В этих трех организациях информация сопоставлялась и анализировалась. Вероятность определить направление, по которому пришельцы покинули Солнечную систему, была ничтожной, но все-таки отличной от нуля, и в конце концов НАСА повезло. Сразу несколько телескопов зафиксировали последовательные частичные изменения светимости двух звезд в созвездии Центавра. Расчет, выполненный на основании полученных данных, показал, что скорость космических кораблей-пришельцев превышала половину скорости света. Джордж Вильямс IV убедился в верности своего предположения и доложил об этом руководству. Министр обороны, вызванный к президенту на вечернее совещание, взял с собой Петрова. Николай, впервые оказавшийся в кабинете самого, он и в Кремле до этого был всего один раз на экскурсии, с любопытством рассматривал присутствующих на совещании небожителей, которых раньше видел только по телевидению. Президент Академии наук Геннадий Красников вживую оказался невысоким крепким мужичком, с открытым, с первого взгляда располагающим к себе лицом, каких с лихвой хватает в российской глубинке. Для своих 67 лет он сохранился очень даже неплохо не только не растерявший велюру, но даже не приобретя характерную для мужчины того возраста выпирающего животика, что косвенно свидетельствовало о дружбе со спортом и неподверженности таким пагубным пристрастиям, как алкоголизм и чревоугодие. Руководитель Роскосмоса Юрий Борисов был всего на два года старше Красникова, но, судя по его рыхлому лицу и упитанной фигуре, можно было предположить, что он не привык себе ни в чем отказывать. Иногда отдает должное сытой обильной еде и не чуждает алкогольных напитков. А еще в нем ощутимо проглядывала военная косточка. Он, как и Красников, не отличался высоким ростом, по краям его широкого лба уже появились глубокие залысины, но седины в волосах было пока немного. Из министров на совещании в узком кругу, кроме того, присутствовал Сергей Викторович Лавров, уже долгие годы успешно возглавляющий Министерство иностранных дел. Ему, уже перевалившему за середину седьмого десятка, все тяжелее давалось противостояние с западными недоумками, но министр пока держал хвост пистолетом и никому не давал спуска. Все трое тоже с интересом посматривали на Петрова, недоумевая, что делает в их кругу этот молодой полковник, которого они не только видели впервые, но раньше даже не подозревали о его существовании. Войдя в кабинет, президент поздоровался, усевшись в свое кресло, стоящее перед палочкой Т-образного стола, Пояснил, что в ходе совещания рассчитывает получить ответы на такие животрепещущие вопросы, как «Что это было и что делать?», но перед этим просит министра обороны представить присутствующим своего протеже и пояснить, для чего он тут оказался. При этом он посмотрел на Петрова, и тот резко вскочил, вытянувшись в струнку. «Садись, полковник», — распорядился президент, сопроводив свои слова жестом руки, и выжидающе посмотрел на министра обороны. Николай сел, выдохнул и с удивлением понял, что не дышал с момента, когда на него посмотрел президент. Потом перехватил мягкий доброжелательный взгляд Лаврова и окончательно успокоился. «Это молодое дарование. Наш аналитик Петров Николай Александрович начал свое выступление генерал, не вставая с места. Во время известных вам событий он временно возглавил межведомственную аналитическую группу, сформированную мной в главном центре разведки космической обстановки» из которого осуществлялось руководство действиями силы войск в начале противостояния и их координации на последующих этапах. При этом он подал несколько весьма ценных советов, а также сформулировал ряд неожиданных и нетривиальных выводов. В частности, поражением одного из монструозных космических кораблей, оседлавших высокие орбиты нашей планеты, мы обязаны именно ему. «Полагаю», — продолжил министр обороны Набулько в себе в стакан воды без газа, и стоявшей перед ним пластиковой бутылочки, отпив из него почти половину. Что эту группу нам необходимо сделать постоянно и существенно расширить, подняв ее уровень, например, до координационно-аналитического центра или управления при президенте, введя в нее по нескольку человек от всех представленных в этом зале структур. Петрова я рекомендую назначить ее руководителем, но об этом мы еще поговорим, а пока я предлагаю послушать, что он сможет пояснить по существу заданных нам вопросов. «Да давайте!» – легко согласился президент. «Мы вас слушаем, полковник, сидя. Не надо тут вскакивать, как Ванька-встанька». «Я буду отвечать по порядку заданных вопросов, товарищ президент», – вымолвил Николай и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Это были не военные действия даже не разведка боем, а обыкновенный налет, подобный тому, который совершали горцы полтора века назад. На данном этапе пришельцы не ставили перед собой цели не захватить нашу планету, ни разрушить ее инфраструктуру, Они даже не стремились получить какую-либо информацию. Их задачей было захватить определенное количество женщин репродуктивного возраста, они ее выполнили и покинули нашу планету. То, что пришельцы потеряли в процессе один из кораблей «Маток» и почти четверть транспортов с остальных кораблей, по-видимому, оказалось для них неожиданным, но не критичным. Ответ на первый вопрос закончил. «Эки-то лаконичные», – пошутил президент. «А для чего им понадобились женщины?» В галактический публичный дом на продажу или для внутреннего потребления Ни то, ни другое, ни третье. Давайте поступим по Акаму и не будем плодить сущности без необходимости. Первое, самое простое предположение чаще всего оказывается наиболее близким к истине. Основное предназначение женщин в детородном возрасте как раз и заключается в рождении детей. Другое дело, зачем пришельцам понадобились дети от земных женщин? И зачем же? Первое, что приходит в голову, это вырастить из них солдат для завоевания земли. Мы пока не видели ни одного трупа пришельца. Их не было ни в транспортных ботах, ни в блюдцах. Это косвенно свидетельствует о том, что сами они воевать не планируют, а может быть и не умеют, но понимают, что одними механизмами войну не выигрыш. А не слишком ли мало солдат получится? Сколько там был тех женщин? Женщин по нашим подсчетам было вывезено примерно четверть миллиона. 160 транспортных тарелок на каждом корабле-матке умножаем на 160 блюдец на каждой тарелке, потом на три рейса каждого блюдца и на три рейса каждой тарелки. Вы из полученного произведения потери на бой посуды, достигшие в конце почти четверти тарелок и большого количества блюдец. Мы как раз и получили число, приближающееся к четверти миллиона. Что такое четверть миллиона бойцов для планеты с населением 8 миллиардов человек? Усомнился президент. «А почему вы решили, что каждая женщина произведет на свет только одного ребенка?» Вопросом на вопрос ответил Николай. И после короткой паузы продолжил. «При экстракорпоральном оплодотворении женщина может выносить по меньшей мере четверых. Разумеется, если создать соответствующие условия. А через год еще четверых. И еще раз четверых. Получается, что за три года четверть миллиона женщин могут родить 3 миллиона детей. И если воспитать из них супер-бойцов, да еще оснастить их по последнему слову инопланетной техники, — Понятно, — задумчиво протянул президент. — Озадачил ты нас, полковник. А что ты можешь нам сказать по второму вопросу? — В первую очередь нам нужно разобраться с их двигателями и оружием. Без этого нас сделают как котят. Транспортными ботами и блюдцами наши ученые уже занимаются. Надо отправить экспедицию к частично разрушенному кораблю «Матки», который до сих пор болтается на орбите, и, демонтировав там все, что можно, уволочь на землю, попытаться разобраться в назначении всего остального. А потом, до того, как корабль-матка сойдет с орбиты, покрошить его на мелкие кусочки. Если такая дура целиком войдет в плотные слои атмосферы, то нас ждет как минимум второй Тунгусский метеорит, если не на пару порядков более сильное воздействие. Согласен, а что еще? Надо договариваться с американцами китайцами, в одиночку, да еще и при их противодействии нам точно не справиться. Все? Нет, не все. Еще надо готовить своих бойцов. Это три основных вопроса, которые нужно начинать решать в самое ближайшее время. Потом добавится еще много других, но их уже можно будет решать в рабочем порядке. Товарищ президент ответ на второй вопрос закончил. Тогда вот те третий. Откуда не получили информацию о нашей планете, человечестве, особенностях биологического и анатомического строения людей? Это и не первый их визит? Была уже разведка? Однозначно была, товарищ президент. Поясни, на чем основано это твое утверждение. «Некоторое время назад я читал воспоминания летчика-истребителя, который он написал в 90-е годы», — поведал Николай. «Речь шла о событиях, происходивших в 70-е. Тогда его поднимали на перехват примерно такой тарелки, как транспортные боты, с которыми мы столкнулись сейчас. Она вела себя примерно так же, как они, резко меняла направление движения, очень быстро разгонялась до скоростей, даже близко недоступны для реактивных истребителей». Тогда я посмеялся над очередным рассказом про НЛО, а сейчас склонен ему поверить. «Надо посмотреть в архивах, может быть, там что-нибудь сохранилось. У американцев тоже было что-то подобное, скорее всего, это была именно разведка». «Я тоже слышал об этом случае», — проронил руководитель Роскосмоса. «Так что получается, что у нас есть на всё про всё 50 лет?» — спросил президент. «Меньше», — не согласился с ним Николай. «Через 50 лет дети постареют. Реально от 18 до 20 лет, плюс дорогу в два конца». Нам сейчас нужно определить, из какой они звездной системы, какова средняя скорость их полета. Тогда мы сможем примерно определить, когда их ждать в следующий раз. И еще. Я тут задумался, почему они брали женщин не старше 30, ведь 40 это в принципе еще детородный возраст, хоть и с проблемами. И сделал на основании то вывод, лететь им всяко не больше 10 лет, иначе брали бы только более юных. А это сужает круг поисков их звездной системы. «Достаточно, полковник, отдохните пока, а мы послушаем, что в этой ситуации сможет организовать Роскосмос и, главное, в какие сроки». В этот момент президент отвлек помощник, доложивший, что звонит французский президент. «Передай ему, что я занят», — рявкнул хозяин кабинета. Помощник испуганно захлопнул дверь и пошел объясняться с помощником французского президента. «Не могу я больше», — пожаловался президент Лаврову. «Звонит и звонит». Несет всякую пургу, а потом рассказывает всем, что именно я говорил. Причем в своей интерпретации. И доказывает потом, что ты не верблюд. У него сейчас сложности, — пояснил ситуацию министр иностранных дел, обращаясь сразу ко всем присутствующим. Марин Лепен на него всех собак спустила. На улице французы сейчас выходить побаиваются, так обрушились на него в социальных сетях и в прессе. Сергей Викторович, — взмолился президент, — можно ей помочь как-нибудь неофициально? Достал он меня. «Попробуем», — усмехнулся Лавров. Петров множество раз наблюдал Сергея Викторовича по телевидению в различных ситуациях. Видел проявление на его лице различных эмоций, даже когда он помянул дебилов, но не мог предположить, что когда-нибудь сможет узреть на нем настолько зловещую смешку. Тут снова появился помощник, и заранее съежившись, а также немножко пригнувшись, при этом доложил, что звонит Десантис. А вот с этим соедини, распорядился президент. Это что-то новенькое. Он мне еще ни разу не звонил. В овальном кабинете Белого дома не устраивали совещаний, посвященных решению мировых проблем. Там были озабочены другим, более важным вопросом. В Конгрессе со дня на день должно было состояться заседание по вынесению импичмента Феттерману. Поэтому собрались опять в НАСА. Прямо с утра. Те же. Даже десантис примчался. Ему надо было зарабатывать очки. Джош рассказал о том, как удалось установить, что пришельцы прибыли на Землю из звездной системы Альфа-Центавра. Билл Нельсон тут же возразил ему, что в системе Альфа-Центавра не обнаружена планет, на которых возможно не только развитие разумной цивилизации, но и вообще существование жизни. Джош оспорил это утверждение, заявив, что у Альфа-Центавра А как раз в зоне обитаемости имеется планета-кандидат. На что Нельсон возразил. Да, там имеется такая планета, но это газовый гигант размером с половину Сатурна. Господа астрономы, — вмешался в их спор Десантис, — может быть, вы прекратите препираться и объясните нам с Ллойдом, о чем вообще речь, что это за звездная система, как далеко она от нас и что там с планетой, только без использования научной терминологии, так, чтобы мы поняли, а поспорить вы и без нас сможете. Окей, — согласился джордж я объясню. Альфа-Центавра – это ближайшая к нам звездная система. До нее всего четыре с небольшим световых годы. Это примерно в 280 тысяч раз дальше, чем Солнце от Земли. По космическим меркам совсем рядом. Сложность в том, что Альфа-Центавра – это тройная звезда. Две из них, А и Б, вращаются близко одна от другой, причем А, ее еще называют Ригель Кентаурус, почти точная копия нашего Солнца. Чуть больше, но спектр полностью идентичен. Б... Хадар. Наоборот, чуть меньше Солнца, но холоднее его. А третья звезда, Проксима Центавра, вращается вокруг их общего центра тяжести на очень большом расстоянии, поэтому она и имеет собственное название в созвездии Центавра. Это красный карлик. Она намного меньше и холоднее Солнца. Пока доступна? Вполне. Продолжайте. У Ригеля Кентаурус имеется планета, которую пока называют Кандидат. Она находится в зоне обитаемости. Это значит, что на ее поверхности вода, если она, конечно, там имеется, находится в жидком состоянии, и, соответственно, возможна жизнь. «А о чем вы тогда спорите?» – удивился Остин Третий. «Значит, с этой планеты они и прилетели?» «Есть нюансы», – вмешался в разговор глава НАСА. «Во-первых, эта планета, скорее всего, представляет собой газовый гигант размером почти в половину Сатурна, и массой более чем в 17 раз превышает Землю. Во-вторых, Хадара раз в 80 лет приближается к Ригелю Кентаурусу на всего в 11 раз большее расстояние чем Солнце отстоит от Земли, и качественно прожаривает планету жестким рентгеновским излучением. Такая у этой звезды имеется неприятная особенность. Наши ученые пока не понимают ее причины. И вы считаете, что там жизнь невозможна? Я бы не стал это утверждать категорически. Пошел на попятную глава НАСА. Зачем-то ведь они потащили туда наших женщин. Давайте русским позвоним, предложил Остин Третий. Звони, дал добро вице-президент. Давайте все перейдем в переговорную комнату. Созвониться с министром обороны у Остина третьего не получилось. Ему сказали, что тут находится у президента и неизвестно, когда вернется оттуда. «Ничего страшного», — утешил его вице-президент. «Я сейчас сам позвоню русскому президенту, тем более, что хороший повод имеется». «Здравствуйте, господин президент», — первым начал разговор американский вице-президент после того, как произошло соединение. «У меня хорошая новость. Мы определились, откуда к нам явились пришельцы». «Приветствую вас, Роберт, а мы разобрались с целью их визита. Предлагаю не просто обменяться новостями, но и обсудить возможность совместных действий. Я считаю, что в сложившейся ситуации наши разногласия должны отойти на второй план. Полностью с вами согласен. Более того, предлагаю включить картинку. Я звоню вам из специально оборудованного помещения по защищенной линии. Любая утечка в прессу полностью исключена». «Это хорошее предложение», — согласился собеседник, выводя изображение на большой экран. Сергей Викторович, я думаю, в представлении не нуждается, вы его хорошо знаете. Это президент нашей Академии наук Геннадий Красников, руководитель Роскосмоса Юрий Борисов и новый руководитель Координационно-аналитического центра космической проблематики Николай Александрович Петров. Я, в свою очередь, представляю вам руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Билла Нельсона и нашего ведущего эксперта в космической проблематике Джошуа Вильямса IV. Министр обороны директор ФБР достаточно известны, и, я полагаю, в представлении не нуждаются. Теперь после взаимных представлений целесообразно будет подключить к разговору нашего эксперта. Он более точно сможет изложить факты, и сделанные на их основании предположения. Джош кратко изложил свои соображения, не скрывая, что на данный момент появилась полная ясность о звездной системе пришельцев. Но в отношениях материнской планеты имеются лишь предположения. разрешить товарищ президент? спросил Николай, когда американский эксперт закончил свое сообщение, и, увидев поощрительный жест, обратился уже к Джошу. «Правильно ли я понял, что планета-кандидат удовлетворяла бы условиям поиска, если бы не два противоречия, ее характеристики и периодическое облучение жестким рентгеновским излучением?» и Именно так подтвердил американский астроном. Тогда у меня есть еще несколько вопросов. Первый из них. Может ли эта планета иметь твердый спутник с атмосферой и водными океанами на поверхности? Это вполне возможно, но не зафиксировано инструментально. Второй вопрос. Вы в прошлом году запустили на орбиту толиман телескоп, предназначенный для изучения ближней зоны космоса в радиусе 10 парсеков. Его технические возможности позволяют увидеть такой спутник, если его размеры будут соизмеримы с Землей? На пределе, я думаю, позволят. Я сразу, как только освобожусь, отдам соответствующее распоряжение и сообщу вам о результатах наблюдений. И последний, третий вопрос. Если океаны на этом спутнике будут глубоководными, сможет ли периодически приходящее из космоса рентгеновское излучение помешать зарождению жизни в их толще, или оно будет стерилизовать только поверхность? Нужно уточнить у биологов, но навскидку я полагаю, что не помешают. Николай Александрович, вам никогда не говорили, что вы гений? Да был пару раз, не стало тридцать Петров. Теперь, когда мы разрешили ваши противоречия, я могу доложить наше соображение, касающееся цели прилета инопланетян. Получив одобрение президента, Николай кратко изложил содержание своих тезисов. Некоторое время после окончания его выступления стояла тишина. Первым нарушил молчание Десантис. «Вы понимаете, — обратился он сразу ко всем присутствующим по обе стороны экрана, — что теперь вся наша жизнь полностью изменится, и в ней уже не будет места борьбе за главенство в песочнице, и что только объединив наши усилия, мы сможем противостоять цивилизации, существенно опередившей нас в развитии. Очень хорошо понимаем, — ответил русский президент, — иначе мы бы сейчас с вами не общались. А еще мы понимаем, что в нынешней обстановке прийти к единению очень непросто. С вами мы, в принципе, договориться сможем, но не помешает ли этому хромая утка? Нет, с импичментом Феттерману вопрос уже практически решен. Конгресс и Сенат настроены очень решительно. Потом будут назначены выборы, а до их завершения обязанности президента буду выполнять я. И сделаю все, чтобы не проиграть их. Но нам нужно будет договариваться с китайцами. Без них кардинально изменить сложившуюся обстановку не получится. Разговор с Си я беру на себя. Тем более, что именно Китай сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН. И не согласовав с ним основной перечень вопросов, их туда выносить бессмысленно. А вы возьмите на себя островитян, чтобы никаких вето от них не последовало. Правда, остается еще Франция. Там тоже решаемо, заверил президент России Десантис. Если мы оба сделаем французу определенное предложение, то он сам уйдет в отставку, не дожидаясь того, что его из Елисейского дворца вынесет народ. Причем, скорее всего, ногами вперед. А Марин Ле Пен – женщина вменяемая. Она нас поддержит. Вот и хорошо, подвел итог беседе президент. Предлагаю завтра еще раз пообщаться, но уже в тройственном составе. В режиме видеоконференции, естественно. И только после этой встречи будем собирать Совет Безопасности. Значит так, заявил хозяин кабинета после того, как погас экран. Доклад руководителя Роскосмоса переносим на завтра. Подготовьтесь. Далее. Координационно-аналитический центр космической проблематики создаем при Министерстве обороны, но межведомственный с полноценным участием Роскосмос и РАН, а также делегированным в Министерстве иностранных дел. Замыкаться он будет на администрацию президента. Понимаю, сложно, но разберетесь. предложение по штатной структуре жду завтра. Не экономьте, но и без фанатизма. Должность руководителя – вилочная, государственный советник второго класса, генерал-лейтенант. Руководить будет Петров. Через полгода присвоим ему воинское звание генерал майора а дальше посмотрим. «Товарищ президент», – клянился министр обороны, – «может быть, не будем ждать полгода? Когда вы меня назначали, все эти условности проигнорировали? Сейчас как раз такой случай. Как полковника его никто всерьез воспринимать не будет. Не тот уровень». «Хорошо, я распоряжусь подготовить указ». А теперь все перейдите в соседнее помещение, там вам кофе, чай и организуют. Обменяйтесь соображениями в части, касающиеся формирования центра, после чего можете до завтра быть свободны. Все, кроме Сергея Викторовича, который мне еще понадобится после разговора с Си.